Глава 50. Завтракать будешь? целует меня в нос. А мне так не хочется просыпаться. Сладко спалось эту ночь в объятиях Хакима, особенно после нескольких недель нервов и переживаний. После ночей в одинокой холодной постели с тяжкими думами сегодня я, уставшая после близости, отлично поспала и вставать никак не хотелось. М-м, морщусь, и натягиваю выше одеяло. «Я еще посплю». Рената испекла такие ароматные булочки с шоколадом внутри. «Закачаешься», — шепчет сладко, целуя. «Она теперь активно изучает французскую кухню». «Потом попробую», — бормочу уже не так уверенно. «Все же фантомный аромат булочек с шоколадом не может не манить». «Потом может не остаться», — смеется в ответ. «Мы с Костей все подметем». «Да и Сергей с не откажутся, так что...» «Думай, Леся, думай, что теряешь». «Соблазнитель!» «Все же приоткрываю глаза, молясь, чтобы не начало тошнить». «Сейчас в душ схожу и спущусь». «С тобой можно?» — мурлычет, проводя носом по моей шее. Дыханием щекочет. «Нет», — прикасаюсь пальцами к его губам. «Иди лучше спаси для меня пару булочек». «Нет-нет, со мной в душ нельзя, тошнота все же уже напоминает о себе. А я хочу сказать о беременности целуя, а не с просьбой подержать над унитазом мои волосы». «Хорошо», — Аким со вздохом отталкивается руками от кровати. «Но имей в виду, долго я сражаться за них не смогу, или отберут, или сам не устаю. Жду тебя на террасе». Аким уходит из спальни, а я осторожно сажусь на постели, умоляя дурноту не подкатывать резко. Дышу глубоко. Чувствую, как желудок начинает беспокоиться. «Ну, потерпи, сейчас булочками с шоколадом закинемся», — говорю своему тревожному желудку. «Когда там токсикос отступает?» «В 12-15 недель?» «У меня только 8. Эх!» «К моему собственному удивлению ограничиваюсь только легкой тошнотой. Соленый крекер, спешно откопанный в сумочке, тормозит приступ. Отлично!» Становлюсь в душевую кабину и включаю воду. Прикрыв глаза, глубоко вдыхаю насыщенный влагой воздух. В груди чувствуется легкость. Тиски, столько времени сжимающие ребра, исчезли, позволив мне дышать глубже. Конечно, тоска по дому, по маме и брату горчит, но я рада, что решилась уехать за Акимом. Я его люблю, очень люблю. Он нужен мне, нужен нашему малышу, да и Костя уже стал для меня родным. После душа быстро вытираюсь, сушу волосы. Зависаю ненадолго возле длинного зеркала, поворачиваясь то одним боком, то другим. Живота пока совсем не видно. Я даже немного прогибаюсь в спине, сильно-сильно присматриваясь. Крошка моя пока еще слишком маленькая. Или маленький. Натягиваю платье, набрасываю легкий кардиган и беру в ладонь палочку «Тест». Зажимаю в руке и делаю глубокий вдох. Сейчас ему расскажу, не могу терпеть уже больше. Хочу радость эту на двоих разделить, хочу реакцию Акима увидеть. Уверена, он рад будет. Еще раз в зеркало смотрюсь, хочется быть красивой, когда скажу ему. Просто женское желание, девочки меня поймут. Спускаюсь и иду в сторону террасы. Еще из-за стеклянных дверей вижу, что Аким там один. Стоит у столика и разговаривает по телефону. «Отлично, удачный момент». Ладони становятся влажными, как обычно, когда я волнуюсь. Но это приятное волнение. Сердце бьется быстрее, и я крепче сжимаю в руке тест, представляя, что это малыш, пожимает мои пальцы в ответ, поддерживая и говоря «Не бойся, мама, папа будет рад». Открываю дверь на террасу и ловлю обрывок разговора. «Да, Саш, партия уйдет сегодня ночью, ребята присмотрят. Все подхвачено, документы как обычно, промежуточный счет тот же» внутри все покрывается пеплом даже в горле оседает и саднит рука сжимающая тест начинает дрожать он солгал соврал про то что больше никак не связан с нелегальным бизнесом это очень болезненная ложь очень это риск мною нами нашим ребенком пульс ускоряется в глазах начинают печь слезы черт да пошел ты Разворачиваюсь как раз, когда Аким меня замечает в дверях и бросаюсь обратно в спальню. С рвущим грудь сердцем залетаю внутрь, распахиваю шкаф и начинаю выдергивать свои вещи, скидываю в кучу и осматриваюсь в поисках чемодана. Я вчера его разобрала, но бросила на полу. Ну и хорошо, что не убрала далеко. Ноги моей тут не будет. Домой уеду, не буду жить со лжецом. Сама и ребенка воспитаю и справлюсь со всем». «Не сразу замечаю, что слезы градом катятся. Да ну и пусть!» «Олеся!» — в спальню вбегая таким. «Вон, вон, вон! Не хочу его видеть!» «Олеся!» — хватает меня за плечи и разворачивает к себе. «Ты солгал!» — меня бьет крупная дрожь. «Я ненавижу, когда мне лгут. Ты обещал, что больше никакого криминала, а сам! Отпусти!» «Да послушай ты!» — встряхивает меня. И тут из моей ладони на пол выпадает тест-полоска. Аким замечает и опускает на нее глаза. Замирает, будто громом пораженный. Оба замираем. Не так я хотела сообщить ему. Но да какая разница-то уже? Он отпускает меня, наклоняется и медленно поднимает тест. Смотрит сначала долго на него, а потом переводит глаза на меня. Сглатывает. Это... Голос у него звучит непривычно глухо. Сюда дай! шмыгаю носом и отбираю свою полосочку. Тишина между нами такая глушительная, что, кажется, будто в эти мгновения весь мир замер. Остановился, позволяя нам обоим осознать важное. Внезапно Аким обрушивается на колени и охватывает мои ноги, прижимается к ним лицом и громко выдыхает. Он плачет? Нет, не навзрыт, но. Я точно слышу скупой мужской приглушенный всхлип. Его ладонь ползет по моему бедру и останавливается на животе, прикасается будто к величайшей в мире ценности, мягко, бережно, а потом пальцы судорожно сжимают платье, мнут его, а Ким встает и смотрит на меня как-то иначе, с твердостью во взгляде какой-то непоколебимостью, но без острых ранящих углов». «Я не отпущу, Олеся. Тебя. Вас. Не отпущу». «Да, я солгал, но это правда последняя партия леса. Из бизнеса, в котором я был завязан, нельзя выйти резко. Слишком опасно. Дела нужно закончить. Сегодня я это сделаю, и на этом все. Обещаю». «Все внутри меня рвется к нему. Принципы терпят крах. Давно уже потерпели». «Еще в тот момент, наверное, когда тогда, в душе, в наш первый раз, я позволила ему...» «Обещаешь?» «Обещаю. И буду держать тебя в курсе всех дел, если хочешь». «Не хочу», — мотаю головой. «Просто пообещай, прошу еще раз. Пообещай, что больше ничего опасного». «Обещаю, Олесь». Смотрит серьезно. «Слово даю». Больше не выдержав, приникаю к нему вся. Вжимаюсь так сильно, будто тело мое врасти в него хочет, и Аким меня тоже обнимает, крепко-крепко, бережно-бережно. Я верю ему, тому взгляду, которым он смотрит на меня, увидев положительный тест, его объятиям, его словам. Верю и знаю, что не ошибусь.